Глава семнадцатая Башня, в которую Сонгу не удалось попасть в прошлое свое посещение земель возвышения клана Фирболк, находилась на своем месте. Как и другие башни, построенные за ней и создающие что-то вроде цепочки, соединяясь и окружая весь внешний пояс – Летя в нескольких сотнях метрах от земли, Сонг хорошо видел цепочку построек клана Ферболку, ходящих далеко вперед. Он подозревал, зачем они были здесь построены, и сейчас следовало проверить, все ли он правильно понял. Приземлившись напротив одной из ближайших построек, Сонг подошел к ней, оглядывая. Ход, представляющий собой самые обычные двустворчатые врата, были, похожи типовым для всех подобных строений клана Болг. Молодой человек осмотрелся, хорошо ощущая распространяемые башней плотную духовную энергию, которая и наполняла все земли возвышения, делая их таким замечательным местом для тренировок. Оставалось только удивляться, как с чем-то подобным обе секты Мирахел оказались на задворках высших миров, так и не заработав авторитета среди всех сил атола человеческого влияния. В прошлый раз призрак или скорее нежить отголосок слуги главной башни появился практически сразу же, как я сделал надрез на пальце. То же самое произошло и сейчас. Достаточно было появления капли моей крови, как впереди у врат появился человек в маске, точная копия того, что он видел в прошлый раз. «Воин, ты очистил свою кровь от скверны? Да, я ощущаю это, как и силу твоей родословной». Шелест его голоса показался Сонгу необычным, словно бы в нем сплелись голоса сразу нескольких человек. В прошлый раз ничего подобного он не ощущал. «Ты желаешь войти в башню духовного источника?» «Да», — ответил Сонг, не задумываясь. «В таком случае прошу». Призрак слегка поклонился и сразу после этого... За его спиной двустворчатые двери дрогнули и распахнулись. Войдя внутрь башни, Сонга встретил просторный пустой холл. Здесь не было каких-то украшений или символов, лишь голые стены, а пол был построен из самого простого камня, в отличие от главной башни, под которой хранили часть останков скитальца. Зато все хорошо освещалось, в отличие от центральной башни, тут имелось света в достатке. Здесь же в холле можно было заметить винтовую лестницу, уходящую куда-то наверх и спускающуюся одновременно с этим вниз. Наверху находится лишь наблюдательная площадка воин. Словно бы, прочитав мысли Сонга, сказал призрак, «Желаешь подняться?» «А что внизу? Малый источник духовной силы и кристаллы-накопители». Тут же ответил тот и, заметив, как молодой человек вопросительно поднял брови, тут же пояснил, «Кристаллы-накопители – это побочный продукт, получающийся из-за насыщения силой земель возвышения. Они конденсируются в специальных емкостях и после растут в течение многих тысяч лет». после чего их можно использовать в качестве ресурсов развития. Чем дольше они находятся внутри башни духовного источника, тем более чистую и концентрированную силу содержат. Сонг удивленно посмотрел на призрака. Получается, за те тысячелетия, что здесь не появлялись ферболк, урожай камней уже должен был давно созреть, и более того, он мог их забрать? Пускай парень изначально и не слишком надеялся чем-то поживиться внутри башен, думая лишь о том, чтобы больше разобраться в их возможностях, но то, что говорил этот призрак, все меняло кардинальным образом. «Веди меня вниз», – сказал сонк, направляясь к винтовой лестнице. Чтобы спуститься к малому духовному источнику, им потребовалось почти пять минут. Что ясно говорило о глубине основания башни, ферболк в свое время потратили очень много сил и времени, чтобы создать сети стольких строений, окружающих весь внешний пояс земель возвышения. К тому же Сонг был уверен, что и в других местах хранения, или правильнее было бы сказать, захоронения частей тела скитальца, были созданы такие же земли возвышения. С одной стороны, Клан Болг запечатывал силу величайшего существа, что когда-либо посещал наш Тола с другой, использовал ее для собственного усиления. Изящно, просто и логично. Подземный уровень выглядел полной копией холла наверху, за исключением лишь двух моментов. Первым оказалось присутствие в середине самого настоящего миниатюрного светила – звезды, пышущей духовной энергией. Если бы не печати, расположенные вокруг этой звезды, Сонг бы даже не смог приблизиться к этому источнику энергии. Настолько горячей и яркой выглядела его сила. Молодому человеку даже пришлось закрыть глаза, чтобы не травмировать их и воспользоваться своим восприятием для ощупывания окружения. Вторым отличием от верхнего этажа оказались сразу с десяток специальных постаментов, расположенных вокруг источника духовной энергии. На каждом из них покоилось нечто напоминающее кристаллы с чистой духовной силы. Сонг с интересом попытался прикоснуться к одному из этих кристаллов и тут же отдернул руку, почувствовав ответный удар концепции и молнии. Необычно. Он поочередно проверил все камни, находившиеся в зале, и с удивлением понял, что каждый из них содержал в себе самые чистые и концентрированные стихийные и общие концепции. Разные концепции. Огонь, вода, молния, земля, дерево, металл, свет, тьма. Каждый из этих камней был бесценен. Да, здесь не было самых высоких законов. Время разрушения или жизни. Ничего из этого здесь найти было нельзя. Но даже так Сонг оказался впечатлен». Те же законы огня или меча у него уже очень давно остановились в собственном развитии, и парень уже давно потерял надежду продолжить познание этих концепций, а теперь с появлением этих камней все совершенно поменялось. Как и говорил призрак, и как теперь уже считал Самсонг, побочный продукт башни духовного источника оказался самым настоящим сокровищем. «В других башнях все точно так же?» — вдруг спросил он у стоящего рядом призрака-хранителя. «Все верно, воин!» — подтвердил его догадки тот. «Подобные комнаты есть во всех башнях. В таком случае я заберу эти камни. Это же не будет проблемой!» В этом и был смысл установки здесь пьедесталов-конденсаторов, воин. «Имея родословную фирболк, я не могу тебе запретить забрать себе кристаллы-накопители. Есть лишь одно требование. Если другой представитель клана попросит поделиться с тобой, ты обязан будешь предоставить ему нужное количество камней. Клянешься ли ты так сделать?» «Клянусь», – торжественно подтвердил Сонг, хорошо понимая, что кроме него во всех высших мирах остались лишь жалкие единицы практиков, имеющих в своей крови хотя бы каплю родословной эфирболк. После того, как все кристаллы, за исключением того, который содержал концепцию огня, были им перенесены в карманный мир дворца, Сонг подошел к рукотворному солнцу, пышущему духовной энергией, Он буквально купался в духовной силе, источаемой этим светилом. «Я могу здесь практиковаться?» – спросил он спустя некоторое время у своего сопровождающего. «Конечно, воин!» «Отлично!» – кивнул сон и, усевшись в позе лотоса перед клубком концентрированной энергии, взял в обе руки кристалл, содержащий в себе законы огня. Раз уж ему выпал такой шанс, было бы глупо им не воспользоваться. Сонг уже очень давно не пытался развивать свою технику огненного бессмертного. Ту самую технику, которая дала ему силу и оказалась прямым наследником изначальных. Его успехи так и оставались на уровне четвертой революции, не развиваясь и не изменяясь. И теперь пора было это изменить. А с кристаллом-накопителем он вполне мог это сделать. Пускай четвертая революция отдала ему силу, которой он практически не пользовался, из-за своей сильной ограниченности, но это не значило, что пятые и последующие революции были хуже. К тому же сам по себе скачок развития техники огненного бессмертного и без того значительно усиливал Сонга. Обратившись к себе и своему внутреннему миру, Сонг начал раскручивать силу, находящуюся глубоко в его душе, поглощая разлитую повсюду в комнате энергию. В один момент он превратился в самый настоящий эпицентр воронки, затягивающий в себя прорву духовной силы. Одновременно с этим молодой человек обратил свой взор на кристалл, находящийся в его руках. В один момент его накрыла концепция огня, подобно шквалу или урагану накрывая с головой. Сон лишь слегка подкачнулся, удерживая себя в вертикальном положении и, используя все свое восприятие, принялся постигать отпечатывающиеся в голове вспышки концепции огня. С каждым мигом эти вспышки становились все быстрее, и в какой-то момент сонг даже потерял себя, пытаясь понять и осознать то, что он видел. Это нельзя было ни с чем сравнить. До этого он никогда еще так быстро не получал знания о постигаемых законах и не оказывался в подобной ситуации. Его голова готова была взорваться – Он испытывал невероятную боль. Сжав зубы, Сонг продолжал терпеть и постигать новые и новые понятия о мире огня и его законов. Верхняя часть одежды молодого человека, не выдержав жара, разгоравшегося в нем, в один момент вспыхнула, осыпаясь в пепел, но Сонг даже не заметил этого. В каком-то смысле он в своем внутреннем мире, в своем воображении сумел слиться с самой стихией огня и сейчас постигал ее секреты со скоростью, которая заставила бы завидовать даже практиков уровня этапа парагона или даже божества. Минуты складывались в часы, а часы в дни. Камень, покоящийся в руках Сонга, похоже, не собирался угасать. И с каждым мигом разгорался все сильнее, повинуясь желанию молодого человека узнать еще больше секретов непокорной стихии пламени. Неизвестно, сколько в точности прошло времени, но вот от тела сонга вдруг отделилась тень какого-то существа, а сам молодой человек неожиданно вспыхнул, обращаясь в жаркое пламя – Появившийся огонь в одно мгновение оплавил пол, на котором он сидел. Даже часть постаментов, где раньше находились кристаллы, пострадали, в один момент превратившись в обугленные головешки. Открыв глаза, Сонг несколько секунд, непонимающе смотрел вперед, пытаясь понять, где он сейчас находится. Его уже нисколько не смущала близость к рукотворному солнцу, малому духовному источнику. После ярости истинного пламени, опаляющего его душу во время медитации и познания огня, яркость источника уже не казалась для него чем-то нестерпимым. Сонг перевел взгляд на все еще лежащий на его коленях кристалл, вспоминая, где он и кто он такой. Миг... И вот уже правая рука Сонга силой бьет себя в грудь, пробивая центральный духовный узел и вводя туда концепцию огня, преобразованную согласно инструкциям техники огненного бессмертного. Это действие в обычной ситуации способно покалечить и даже убить любого практика боевых искусств. Но сейчас оно является открытием врат пятой революции бессмертного, которая носит название «Божественный Феникс».